Поднявшись на небольшой холм, на вершине которого досматривал последние сны древности, пожелневший от интриг и времени замок графа Гольчевского, что бы почти инстинктивно осмотрелся. Справа, на северо-востоке от поместья, разгоралась довольно мощная артериевская дуэль. Слеёбство твори между краем леса и шпилем костёла, под пепезной раздвигалась багровая ширма пожара. На который медленно, словно уставшие журавли, на предзакатное солнце потянулись друг за другом звенья тяжёлых русских бомбардировщиков. Плотно прикрываемые истребителями и штормовиками, они презрительно миновали прифронтовую линию, устремляясь куда-то вглубь обороны, очевидно, расположенной в 25 километрах отсюда у узловой железнодорожной станции. «Как и величественно, они летят!» — не удержался Штубер, прослеживая поднебесное шествие этого калина. «Как и убийственно, они летят!» «В том ты, -то беда, что мы с вами обычные солдафоны, фельдфебель!» — не согласился барон фон Штубер, все еще провожая взглядом этот смертоносный клинт. Мене способны проникнуться величием войны, той её ораторией и теми пейзажами, которыми она безнадёжно пытается облагораживать нас. Позволь у себя напомни, господин Гаухшорфферат, что чаще всего это облагораживание завершается отпеванием. Причём церковный хор обычно заменяет залпы русских катюш. — Что уже само по себе тоже величественно, Зебальд! — очарованно повертел головой командир отряда рыцарей рейха. — Не знаю, не знаю. Под залпами, Катюш, видеть вас пока что не приходилось. По-изуитски ухмыльнулся вечный фельдфебель. — Вы устали, Зебальд! Поэтому вашими устами говорит сама усталость. Поле боя — это мягко рыцарей и романтиков, а вы, наш смертельно уставший рыцарь, уже не способны распламеняться благородством риска и на могилах восхищаться подвигами падших героев. Вот уже третий день подряд Кирдов с удивлением выслушивал странные диалоги, разгоравшиеся между диверсантами из группы Скорцени, со страстным желанием непосвященного пытаться понять — То ли эти фридентальские коршуны принимают его за законченного идиота, то ли они всего лишь наслаждаются своим собственным идиотизмом. Но в какую бы сторону чаша его сомнений не склонялась, предпочитал благоразумно помалкивать. Что там у вас происходит? Голос фон Фёре. Возник к телефонной трубке жёсткий голос полковника Лоттера. В зоне действия моей группы рыцарей Рейха всё спокойно, задумчиво и беззаботно отрепортировал барон. Я о том, что пробиваться к вам, Гаупшунфёр, труднее, чем на приём к английской королеве. Всё твёрже наседал на штубера полковник. Но несмотря на всю мыслимую жёсткость, высокий мелодичный голос его донесился сам вон армейского штаба. словно из глубины органа. Но если у часть секретность нашей группы, то идите-ва к дьяволу, барон. В такие часы вы должны быть на связи. Можно подумать, что вы способны чем-то удивить меня, господин полковник. Продолжал Штубер взлохмачивать полотенцем мокрые волосы. Как командир группы рыцари Рейха, Штубер подчинялся только Скорцени, и в приписании, которым определялись его полномочия, так и было сказано, что подчиняясь отделу диверсий Главного управления Имперской безопасности РСХ, в боевых условиях он действует самостоятельно, исходя из ситуации. При встрече с Самнаи вы упоминали о каком-то русском диверсанте. который, по одним данным, затерялся где-то в украинских лесах, по другим скитается под вымышленным именем по нашим лагерям в Польше. Следует предположить, что вам удалось обнаружить крематорий, из трубы которого душа его богоугодно отправилась в рай. Без тени иронии высказал догадку Штубер. Он давно был знаком с полковником. поэтому позволял себе подобные саркастические вольности, на которые Лоттер обычно реагировал с той же долей сарказма. — Никакое богохульство, барон, не избавит вас от необходимости выставить в мне бутылку коньяку. — Разве мы заключали пари? — Диверсант этот обнаружился, а он у нас... — Где обнаружился? — Да. замер штубер с полотенцем на затылке где это у нас ну побойтесь бога болковник всё это куда серьёзнее чем вы предполагаете у нас это значит что в данную минуту он всё ещё пребывает в штабе пятой пехотной дивизии не может такого быть хотите сказать что лейтенанта бергута опять взяли в плен Беркут это его диверсионная кличка? Мне об этом не доложили. Да нет, это вообще неправдоподобно. Человек ещё не способен был поверить его сообщению командир рыцарей Рейха. Послушайте, господин полковник, с меня две бутылки коньяку только ради дьявола. Несколько дней назад Он прорвался через линию фронта на русской 34-ке, которую у Мудрила за захватить, предварительно перебив экипаж, а затем пытался идти по нашим делам до самого Берлина. Зачем это ему понадобилось, понять сложно. А что? Это вывости или полковник, удивлённо взглянув, Штуберно застывшего напротив него Зайбальда, объявил соберкут вполголоса послы тот инстинктивно нащупывая пальцами кобуру нога об штурфюреру была неодъяснини повторяю в его стиле но из этого ещё ничего не следует и потом не может быть чтобы он успел побывать за линией фронта и вернуться как вы сказали на русской 34-й Предварительно перебив экипаж, Штубер вопросительно взглянул на вечного фельдфебеля. Тот поспешил пожать плечами, отстраняясь от каких-либо предположений, но тут же в полголоса предположил. Обычно коммунисты не доверяют тем, кто вернулся из-за линии фронта, даже если знают, что он партизанил. Разве что Беркут сбежал из-под ареста. Так все и было на русском танке, к тому же прихватив с собой некоего русского немца, бывшего поручика Белой Гвардии, барона фон Тирбаха, и какого-то капитана вермахта, которого умудрился освободить из русского плена. — Постойте, постойте, а сам Беркут, он что, сдался нам в плен? — Хотите сказать, что, сидя в тридцатьчетверке, Он перешёл на нашу сторону. Да где он вообще объясняет своё появление здесь? Требует, чтобы его свели с Отта Скарцени? Беспредельная наглость. "Виллис Фюрерам", саркастически добавил Лоттер. "Он меня, конечно, интригует", растерянно пошутил Штубер, явно ощущая, что шутить по этому поводу ему не хочется что-то в этой истории с появлением Беркута из-за линии фронта на русском танке не состыковывалось с его штубера представлениями о лейтенанте Беркуте и всем тем, что Гауптштурфюрер СССР знал о нём. Кстати, моё имя этот русский проходимец не упоминал? Начальник разведо отдела штабными задачами помолчал. Понимаю, что такое неужение к вам Гауптштуфführer, ему не простится. Но вас он почему-то не упомянул. Это точно